Глава 25. Он там был. Вернувшись в свой гостиничный номер, Лионелла позвонила Митрошникову. «Опять вы», — устало сказал он. «Костюмерша врет, я в этом уверена. Или же ее ввела в заблуждение сама Кропоткина?» «Все, что вы хотели сказать?» Вера Петровна не звонила Кропоткиной и не откручивала крепление тросов. «И зачем, по-вашему, врет костюмерша Колесниченко?» «Мне кажется, у нее с Верой Петровной старые счеты». «Кто сказал?» «Я». «У вас есть факты?» Резко спросил Митрошников. «Нет». «Доказательства?» «Тоже нет». «Возможно, кто-то из этих двоих делился своими подробностями их взаимоотношений». «Этого не было», — ответила Лионелло. «В таком случае со всей ответственностью заявляю. Вы легкомысленный безответственный праздный человек. Вам нечем заняться, вы придумываете все эти басни». «Следите за выражениями». «Да слушайте» прикрикнул Митрошников. «Вы, как опытный провокатор, постоянно сбиваете меня с толку. Сталкиваетесь с прямой ровной дороги на обочину или еще того хуже в кусты. Довольно. Желаю вам приятного вечера. А себе никогда вас больше не видеть. Прощайте». Митрошников бросил трубку, оставив Лионеллу в недоумении. Она так и не поняла, что послужило причиной такой вспышки гнева. День явно не задался. Почему-то ее сегодня все ненавидели. Но, тем не менее, нашелся человек, который искал в этот вечер ее общество. И этот человек постучал в номер Лионелла. «Кто там?» – спросила она, и, не дождавшись ответа, пошла к двери. Открыв ее, увидела Мезенцева. «Валерий Семенович?» позвольте. Он отодвинул ее в сторону и прошел в комнату. Лионелла закрыла дверь. «Не ожидала. Зачем вы явились?» «Мне нравится ваша прямота», – заметил Мезенцев. «Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы рассыпаться в любезности». «Нет, не затем». Леонелла жестом предложила ему сесть и села сама. «Слушаю вас. Скажу честно, решение прийти к вам далось мне нелегко», сказал Мезенцев, однако по нему было видно, что в любую минуту он может встать и уйти. «Хватит ходить кругами», – отрезала Леонелла, и это подействовало. «Я не все вам рассказал». «Долго молчал, но больше не хочу хранить эту тайну». «Стоп», – остановил его Леонелла. «Вы говорили об этом следователю?» «Нет», — сказал Мезинцев. «Тогда объясните, почему выбрали меня, чтобы излить душу». «Вы первый человек, который за последние двадцать лет заинтересовался гибелью Снегиной. Следователю Митрошникову это не интересно, а вот вас задела эта история. Так неужели откажетесь узнать подробности?» лена тряхнула головой. «Не откажусь. Той ночью на сцене Снегина была не одна. Я об этом догадывалась». Раечка стояла посредине ее, хорошо было видно, а вот он все время ходил кругами по сцене. И мне долго не удавалось его разглядеть. Но потом в один короткий момент, сквозь щель между брусьями, я его разглядел. «Кто это был?» – спросил Лионелло. «Виктор Харитонович Магет». Выдержав значительную паузу, Лионелло проронила: Неожиданно. Я тоже ожидал увидеть кого угодно, только не его. На чердаке вместе с вами была Вера Петровна? «Ошибаетесь, со мной в ту ночь была не она. Однако спустя несколько лет я рассказал об этом Вере Петровне. Вы, вероятно, знаете, что мы пытались сойтись, но прожили очень недолго». Как она отреагировала? Вернувшись к мужу, стала использовать эту информацию для достижения своих маленьких целей. Так сказать, непритязательный семейный шантаж. «А мне показалось, что Вера Петровна шантажирует не только его. Вы про наш разговор? Да она просто ревнует только и всего». На меня это не действует. Я никого не убивал. В отличие от Виктора Харитоновича, спросила Лионелла. Я так не сказал. Вы думаете, что он убил Снегину? Могу только догадываться, ответил Мезенцев. Вы осторожный человек. Театр многому учит. Снегина и Магит были любовниками? Судя по всему, да. В театре об этом знали? Никто даже не догадывался. Вероятно, они были очень осторожны. Вы наверняка знаете, кем был отец Вера Петровна. узнаю он об этом, Магиту как режиссеру пришел бы конец. Там на сцене они о чем-нибудь говорили? Да, но слов я не слышал. Сначала они пили вино, потом стали объясняться и в конце концов поругались. Постойте. Леонела удивленно замолчала, потом спросила. Виктор Харитонович тоже пил вино? Они его оба пили. Я даже видел бутылку. Пластиковая, широкой форма, совсем не похожая на винную. «Как же вы все это рассмотрели?» «На сцене было светло. Прогон закончился, все разошлись, но свет почему-то не выключили. Что было потом?» Магит ушел со сцены, и Снегина побежала за ним. Ленелла достала из сумочки мудштука и вставила в него сигарету. «Прошу». Мессинцев щелкнул зажигалкой. Она прикурила. «Почему вы так даже не заявили об этом в полицию?» «Я уже говорил, но повторю вам еще раз. Со мной была замужняя дама». Могли бы соврать, что были на чердаке в одиночестве. Это было бы глупо. Все знали, что поодиночке туда не ходят. Но когда сообщили, что Снегина покончила с собой, все потеряло смысл. — И вы в это верите? — спросил Рионелло. — У меня нет однозначного ответа, — отозвался мезинец. Я ведь знаю, почему вы рассказали про Магид. Я объяснил. — Вы боялись, что Вера Петровна расскажет раньше. — Да нет же. — Знаете, что я вам посоветую? Расскажите об этом Митрошникову, пусть он решает, что с этим делать. Думаете, ему это нужно? Я на это надеюсь». Мезенцев вздохнул, словно о чем-то сожалея, поднялся с дивана и направился к выходу. Они сдержанно попрощались, и Лионелла закрыла за ним дверь. Вернувшись в комнату, бросила взгляд на телефон, и тот, словно повинуясь ее желанию, зазвонил. Произошло то, чего она весь день ожидала, и ей позвонил муж. «Не спишь?» спросил Лев Ефимович. Еще слишком рано, ответила Леонелла. Прости, не сориентировался по времени. Ты где? напрямую спросила она. Веневский сказал тебе, что я отдыхаю наехать. Как там с погодой? Тепло, ответил Лев Ефимович. Как у тебя дела, как репетиции? То плохо, то хорошо. Уверен, что ты справишься. Тебя ждет оглушительный успех. Мне бы твой оптимизм. Не стану тебя отговаривать. На этой ниве я не преуспел. Просил, но ты в Москву не вернулась. ли Лионелле было нечего. Муж был прав. Она уехала, и он остался один. А что еще делать одинокому, еще не старому мужчине? Как не завести интрижку на стороне? Когда возвращаешься? спросила лионела Я через три, ответил Лев Ефимович. Но ведь ты не об этом хотела спросить. Тебе нужен отдых. Ты в последнее время слишком много работал. Струсила. «Я не понимаю тебя, Лев. На самом деле, ты хотела спросить, с кем я здесь, так ведь? С кем-нибудь из друзей?» После недолгой паузы Лев Ефимович тихо проговорил. «Иногда я задаюсь вопросом, тебе лень меня ревновать? Или я до такой степени неинтересен тебе?» «Ты уверена, что у меня есть любовница, и она здесь на яхте, но ты даже не спрашиваешь?» «Тебе нужно отдохнуть», — сказала Леонела. «Мне нужна ты». Не ожидая такого поворота, Леонелла решила завершить разговор. «Завтра репетиция, нужно ложиться спать». «Спокойной ночи», — сказал Лев Ефимович и положил трубку. Лионелла вдруг почувствовала, что ошиблась и что-то сделала не так. Она как будто стояла на краю обрыва, и под ее ногами осыпалась почва. Не будучи склонной к драматизации, она тем не менее понимала. Настал момент что-то поменять или совершить нелогичный поступок. Или поступила так, как подсказала ей интуиция. Надела красивое бирюзовое платье, поправила макияж и вышла в коридор. Пройдя несколько метров, постучалась в номер Кирилла. Тот ей открыл. «С чего ты так вырядилась?» «Давай напьемся», — предложила она.